Глава одиннадцатая. Миша направлялся домой, в квартиру матери, с целью устроить с нею серьезный и решительный разговор относительно жилья. В самом деле, почему он, имеющий полное право на половину огромной дедовской квартиры, должен сейчас терпеть и упреки матери, и присутствие ее огромного Женечки, при котором сам Миша ощущал себя мышонком в родной квартире, «Пусть или разменивает эту квартиру, или отдает мне ту прабабушкину, которую квартирантам сдает? Сердито думал он, входя в парадное. «Я, в конце концов, несколько лет квартплату вносил сам за квартиру и копейки не видел всех денег, что квартиранты платят. И у нее не спрашивал, куда они уходят. Почему сейчас я должен по чужим углам мотаться?» Сердито топая, он поднимался по лестнице, и очень надеялся, что Женечки еще нет дома, и тогда он сможет спокойно поговорить с матерью. Дело было в том, что его уже второй месяц лишали премиальных выплат за тот прокол с важным проектом, который он, кстати, успешно исправил и даже улучшил с помощью очень своевременной и удачной идеи своего подчиненного. Тем не менее, премию получил весь его отдел, а вот самого Михаила из приказа о премировании вычеркнул собственноручный генеральный директор. «Ну, что сказать, я тебя защищал как мог», сказал Миша Лисицкий. «Но генерал наш уперся», говорит, «его косяк». «Почему это мы его должны награждать?» Говорит, «пусть спасибо скажет, что сразу не уволили». «Так что, Мишка, терпи». «Если надо, я тебе дам взаймы, сколько нужно». «Кстати, что там с Леной у вас?» «Так и не помирились». «На развод ли она подала? Суд скоро!» Зло проворчал Миша в ответ. «И говорить со мной она не желает. Вот же, сучка!» Миша не мог сдержать потока брани. Дома говорить про это он не мог. Сдерживающим фактором была мать, которая сразу же начинала голосить, что уж она-то его сразу предупреждала. «Какая Ленка тварь!» В и усколобы Женечка начинал лекцию о том, что мать расстраивать нехорошо, и взрослый мужчина должен сам решать свои проблемы, да еще и матери помогать. Поэтому Мишу прорвало, и он вылил все, что наболело, другу. «Кость, ну вот ты представь, тебя учит в жизни 200-килограммовый мужик, который сам вообще-то явился жить в квартиру женщины. Если он такой весь из себя умный, чего же он ее не забрал в свой дворец?» Сомневаюсь, что у него вообще хотя бы угол свой имеется. А меня поучает. «Так я не понимаю, что у вас с Леной произошло? На вас же всегда было приятно посмотреть. Такая пара!» Выслушав друга, покачал головой у Костя. «Я Олеську спросил, может, она с Леной говорила? Они же вроде бы нормально общаются». Так она сказала, что с Леной они поругались из-за какой-то ерунды. И Лена с ней говорить ни о чем не захотела. «Миш, я, конечно, твой друг, но что такого надо вытворить, чтобы так довести такого спокойного человека, как твоя жена? Ведь я в жизни не встречал такой уравновешенной и доброй девушки. Расскажи с самого начала, причина-то, в чем вообще?» «Да ничем я ее не доводил», – испуганно выпалил Миша и уже пожалел, что разоткровенничался с Костей. Просто мы поругались как-то. Я уехал и не ночевал дома. А она меня заподозрила чёрт-те в чем. В измене. Вещи выставила в коридор. Я утром приехал, сумки у двери стоят. И не хочет отношения выяснять. Все? Странно, задумчиво протянул Костя. А по ней не скажешь, что способна вот так одним махом все обрубить. Миш, я ж тебе друг. Ты знаешь, что я могила. Никому ничего не скажу. Ты мне это признайся. Была измена. Ты что, правда, что ли, с другой бабой был? С чего у жены твоей такое подозрение? Нет, конечно, ни с кем я не был. Миша покраснел до самых ушей. Я у матери ночевал тогда. Ну а что, мать твоя не может это подтвердить? Лена бы успокоилась. А ты сам, но ну, всякое бывает в семейной жизни. Мало ли, кто в чем виноват. Приехал бы, цветы, конфеты и все прочее. Объяснил бы, что ничего не было. Лена любит тебя, это видно. Дураком будешь, если потеряешь ее. Ленка с матерью моей терпеть друг друга не могут и не общаются. Ты сам понимаешь, что цветы, конфеты – это не про мою жену. Ее таким не убедишь. «Да уж, это не моя Олеська, и я как-то с генералом нашим на три дня загулял на загородной даче с девками, и она про это узнала. Так ничего, купил ей кольцо, которое показала в ювелирном, и путевку в Италию, и все, больше про тот случай и не вспоминает». А «Жалко, что у меня не так», — Миша огорченно покачал головой. «Дурак ты, Мишка». Вздохнул Костя. «Твоя жена не продается и тебя любит. Такая, как Лена, и тебя никогда не продаст. Верность и преданность — это не купишь. Цены этому нет. А я просто покупаю свою. И она со мной ровно до той поры, пока я могу оплачивать ее запросы. И я сам это прекрасно понимаю. И знаю, что наш брак ненадолго». «Мне просто лень сейчас разводом заниматься, но когда-нибудь созрею. Я и женился вообще не помню по какой причине. Наверное, пьяный был». Миша задумался тогда над словами друга, но все же Костя его не убедил. Он все равно считал, что у его жены невыносимый характер. И виновницей всего, что произошло в их семье, была именно она. Открыв своим ключом дверь в квартиру, Он услышал, что мать дома, говорит по телефону, и обрадовался, что до прихода ее Женечки они смогут обсудить щекотливый жилищный вопрос. Пока мать заканчивала разговор, Миша умылся и прошел в кухню. Пошарив в холодильнике, он не нашел ровным счетом ничего, чем бы ему утолить голод. «Мам, а что у нас на ужин? Есть что поесть?» Угрюмо спросил он, когда мать вошла в кухню. «Я тебе что, кухарка?» Возмущенно глянула на него мать. «Я к тебе в прислугу не нанималась. Ну ты же мне список продуктов пишешь, я покупаю. Причем, судя по количеству, на всю семью. Что-то же я должен получать за это? Так-то я тоже не нанимался твоего кабана Женечку кормить. Что-то я ни разу не видел, чтобы он продукты покупал. А жрет он за пятерых». «Ты что, куском решил меня попрекать? Явился сюда и решил, что можешь здесь жить просто так? А я тебе прислуживать стану? Какое право ты имеешь?» Мать кричала тонко и со слезой в голосе. «Ничем я тебя не попрекаю. Я вообще про тебя слова не сказал. И, кстати, да, да, я имею право здесь жить. И почему это просто так?» Последние несколько лет я квартплату плачу за эту квартиру. И дед мне оставил ровно половину этой самой квартиры. Так что я у себя дома, в своей половине. Ах, вот ты как заговорил. Все это время тебя мало интересовало, как я тут живу. А сейчас, как жизнь тебя встряхнула, приполз. Да еще и права качаешь. Я тебе не позволю. Еще только раз услышу про половину квартиры, «Вылетишь отсюда! Понял меня? Меня сейчас есть кому защитить!» Мать гордо вздёрнула голову и победно посмотрела на сидящего у кухонного стола сына. «Мам, давай не будем скандалить!» Миша понял, что своей цели он не добьется, если будет продолжать диалог в таком ключе. «Я на работе просто устал. Голодный еще, сорвался. Прости». «Ладно». Мать сердито хлопнула дверью кухонного шкафчика. «Я не готовила сегодня ничего. Мы с не собираемся пойти с друзьями в кафе посидеть, поужинать. Вот, есть хлопья с молоком, перекусишь». Миша с трудом сдержался, чтобы вновь не заявить, что его в кафе никто не приглашал, а он тоже хочет поужинать. Тем более мать прекрасно знала его отношение к общепиту. Однако не стал ничего говорить, просто вздохнул и насыпал миску кукурузных хлопьев. Все же лучше, чем ничего. Мам, слушай, начал он осторожно. Я ведь все понимаю, что вам с Женей удобнее было бы вдвоем здесь жить без меня. Но вот так вышло у меня. Давай про бабушкину квартиру, которую ты сдаешь в аренду, освободим и я туда перееду, и всем будет хорошо. «Ведь в самом деле не делить же эту дедову». Элла Романовна резко повернулась, но увидела, что сын вопросительно смотрит на нее, говорит негромко и ругаться вроде бы не собирается. Мешая кофе в маленькой чашечке, она задумалась над его словами. «А ведь и вправду Мишку так прижала в последнее время, иначе он бы не явился сюда, не терпел бы ни ее саму, ни ее Женечку». Ещё чего доброго и в самом деле затеет делить квартиру. А Элли очень этого не хотелось. Ей нравилось и расположение, и размер квартиры, позволявший устроить и гостиную, и мастерскую, и несколько спален. Да ей все подруги чёрной завистью завидуют. Остаться после раздела в какой-то несчастной двушке она вовсе не хотела. Тем более, что она и в самом деле понятия не имела – во сколько обходятся платежи за эту квартиру. Миша оплачивал их сам, но был и в просьбе сына огромный минус. Если она перестанет сдавать однушку своей бабушке, на что она станет жить? Мишка раньше подкидывал ей денег, а сейчас он и сам еле сводит концы с концами. Она это поняла сразу. Женя тоже не спешил вкладываться в любимую женщину. У него постоянно находились какие-то причины. То ремонт в мастерской, то новое оборудование купил, то поехал на какой-то там обучающий форум. Так что, если Миша съедет от них, кто будет покупать продукты? Да и квартплату он, скорее всего, откажется оплачивать. «Миш, давай я подумаю про ту квартиру, хорошо? Там договор так составлен хитро. Надо посмотреть». «Ничего ли мы не потеряем при его расторжении?» Миша молча кивнул. «Ну, хоть что-то. Во всяком случае, мать согласилась обдумать предложенный им вариант. А это была уже какая-то надежда. Мать ушла собираться в кафе, а Миша достал из холодильника молоко, чтобы залить свои хлопья. Почему-то то, что молоко оказалось прокисшим, так его подкосило, что на глаза вдруг навернулись скупые мужские слезы. и отчаяние заполнило всю его душу.